Через Урал. Семнадцатый. Самолет из Москвы до Екатеринбурга летит ровно 2 часа. Мы немного напрягались из-за количества багажа. По правилам многих авиакомпаний один музыкальный инструмент за багаж не считается, но это работает не всегда, а на следующий год и вовсе перестало работать. Перед туром мы не репетировали, и возможности не было, и желания. За неделю до отъезда у меня адски заболело горло, но я надеялся на лучшее. Ну, вариантов особо не было. Купил брызгалку в рот и поверил в мечту. Жили мы за городом в огромном доме, где каждому была выделена отдельная комната с бассейном и утюгом. Как это космос, как выяснилось, самая лучшая площадка по звуку, да и по приему там было все очень радостно. Зрителей было около полутора тысяч человек. Я первый раз играл в моднейший гитарный процессор Кемпер, и он победил аналоговую голову Mesa Буги. Как оно звучало в зале, я судить не могу, но в ушах мясо отсасывает у проца по полной. Плюс не надо прятать от оркестра орущий кабинет, видите ли, он их оглушает, и морочится с микрофоном. Сила новых технологий в действии. Все идет к тому, что через несколько лет вся группа воткнется в один комп, который будет и звук делать, и педали переключать, и подыгрывать в случае необходимости. В гримерке местное ТВ взяло у нас интервью, где мы навешали обаятельной журналистке полный ворох лапши на уши. После концерта вышли фоткаться со зрителями. Это приятно. Как-то незаметно кончились три бутылки вина, хотя я выпил максимум одну чашку. Потом вдруг пришла сумасшедшая мулатка с умопомрачительной фигурой, и мне пришлось вспомнить французский. Ну, там вышло похоже на обезьяну. Вроде понимал я почти все, а вот говорить было трудновато. Француженка позвала нас сыграть в Париже, и мы немедленно согласились. Так что впереди Монмартр, отступать некуда. Утром отсыпались и тусили в студии рядом с поместьем, где жили. Опять были французы, одного из которых запрягли петь, прости господи, Цоя. Там же на студии мы ознакомились с моднейшим оборудованием VR-репортаж, который открывал вчерашний концерт, и дико впечатлились возможностям процессора XFX который мало того, что дает ломовейший звук, но еще и управляет пресетами из секвенсора. То есть во время песни не надо жать на педали, и можно использовать массу вариантов звучания без каких-либо напрягов. Все переключает компьютер. Наверное, Кемпер тоже так умеет. А мы нет. Из далекого пригорода до центра такси стоило всего 280 рублей. Обедали в отличнейшем ресторане Бельмесы, да так, что не осталось сил поужинать прошли с гитаристом Димоном по центру, заглянули в комнату страха, но он там так орал, что было не страшно. Купили в книжном магазине настольные игры про бременских музыкантов и страноведения. Во вторую играли два раза, и я ее выкинул. Про первую чуть позже. Желающие вечером посетили баню. Я же не особо фанат этой темы, и вообще мыться стараюсь как можно реже. Рано утром сожрали остатки холодного шашлыка и выехали в Тюмень. 325 километров пути. Ехали часов пять сразу на площадку. Там прикольный пандус-лифт для грузов ведет прямиком на сцену. На нем, конечно, все нелегально, людей поднимать запрещено, прокатились. Репетировали аж три часа прямо до самого начала концерта. В нотах нашлось много исправлений, и все песни надо было пройти. Народу было человек 500, ползала. Свет не понравился, слишком уж просто все выглядело. Спел я лучше, чем в ЕКБ, но голос мой, подкошенный фаренгитом, сел окончательно. Хотя народ мы подняли, потом немного пофоткались, концерт был в целом хороший. «Блидингми» перенесли во второе отделение и сразу стало лучше, ибо с ней зритель может приуныть в первые полчаса, как это и произошло в Крокусе. Вообще, из всех песен, что мы играем, самые унылые — это «Блидингми» и «The Memory Remains». После концерта ужинали вкуснейшей тюменской мойвой, и мягчайшими люля-кебабами. Упали спать в каком-то апарт-отеле, где квартиры хитроумным образом переходят одна в другую, и там я познал, что такое квартира-студия в панельном доме. Утром через незамеченную мною входную дверь без приглашения внезапно пришел мужик с Вантузом. Представился сантехником. Я в это время только проснулся в этой помеси кухни со спальней. Но он быстро закончил свое коричневое дело. Выспались? Пообедали? и часа в два сели в поезд до Новосиба. Долго не могли понять, что означает время отправления и прибытия. Оказалось, что поезда у нас все ходят по московскому времени. Видать, до технологий авиакомпаний, которые в билетах всегда указывают местное время. В РЖД тогда еще не додумались. Почему-то я был уверен, что у Москвы с Новосибом разница 3 часа, но оказалось, что опять 4, как раньше. Взяли немного пива у Стюардеса. Аж по 200 рублей за бутылку сибирской короны. И дико порубились в настольную игру про бременских музыкантов, которую купили в ЕКБ. На наши адские крики «Димон, отдавай мне петуха номер два, сука!» пришли соседи и попросили играть потише, так как дети учатся у нас плохому. Связи в поездах нет почти нигде, кроме станций. В этом плане покрытие у всех операторов полное говно и кал. Уральско-сибирский пейзаж довольно унылый и однообразный. Ужинать пошли в вагон-ресторан, а там все оказалось ожидаемо, дорого и невкусно. В Новосибе купили на вокзале магниты и сразу поехали в Академгородок. Играли там в Доме ученых, это страннейший гибрид в и современности. Красивый зал, великолепный зимний сад, новейшая спортплощадка, сходили в душ аж два раза, до концерта и после. Вкусная еда в кафе. Хотя там был момент из фильма «Дежавю». Котлеты с рисом, рыба с картошкой. Менять нельзя. Но туалеты без сидений и без туалетной бумаги. Это норма. Оркестр был молодой, как показал опыт, это вовсе неплохо, с названием «Люкс Этерна». Опять долго разбирались с ним косяки в партитурах. Во вступлении к «For Whom the Bell Tolls» Ваня начал что-то кричать залу, и я неожиданно потерялся. Хорошо, хоть там по барабанам понятно, что где. Народу пришло мало, человек двести. Но зато фоткались мы, кажется, дольше всего. Все хотели постоять рядом со звездами. Ушные мониторы опять сбоили, и я в итоге играл без правого уха. Оказалось, заглючил сам наушник. До конца тура я уже специально настраивал себе одноухий микс, а правым ухом слушал оркестр и зал. Еще обнаружилась одна неприятная особенность. В результате palm, muta, palm muting я разбиваю себе о струны правую руку, то место, где мизинец прикрепляется к тыльной части ладони. Кирк Хаммет из-за этого руку заматывал скотчем. Вот и мне, наверное, пора. Диванные гитаристы, конечно, не понимают, что такое реальное высекание и настоящий металл, поэтому эта проблема их не затронет, но с тех пор я вожу с собой лейкопластырь. После ужина и душа ровно четыре часа тряслись до Кемерово. 260 километров, дорога совсем не фонтан. Упали спать в гостинице «Шахтер». В Кемерове все называется либо Кузбас, либо «Шахтер». Спали часов до 12 по местному времени. Однако повара накормили-таки нас вкусным завтраком. Выдвинулись в филармонию. Звук был ломовой. Микс я себе настроил сразу без правого уха, и мы сразу же начали дико угорать и колбаситься. Зал там не очень большой, и публика моментально подхватила наш порыв. Думаю, звук такого уровня там бывает редко. Плюс оркестр был хороший. Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса с крутым специально приглашенным из Томска дирижером. Принимали огненно, особенно когда все узнали, что я из Кемерово. Подарили цветы два раза. У меня случился необычайный духовный подъем. Пожалуй, первый раз за все наши концерты я по-настоящему получил огромное удовольствие на сцене. Одновременно пришло и суровое физическое истощение. В такие моменты понимаешь, насколько важен быт. Гостиница, питание, переезды, гримерка и общее настроение команды. Да, тут перед концертом у меня взяли интервью для газеты Кузбас. Это приятно. Вечером мы самовольно поехали ужинать в какой-то крутой ресторан «Забой». Напомню, другой темы для названий нет где опробовали множество вкуснейших блюд из оленя, лося, морала, это тоже олень, только большой, а также наливок из клюквы, облепихи и самогонов из рябины и других питких ягод. Прекрасно провели время и потратили заметную часть гонорара. С пользой. Спали до 9, но не выспались. В Москве-то это 5 утра. По утру выехали в Красноярск, и через 10 километров у желтой стрелы отвалился глушитель. За пару дней до этого, кстати, ломался гидроусилитель руля. 530 километров ехали часов 10-11, но довольно спокойные с остановками. По приезде посетили студенческий бар «Универ», где продавалось местное пиво «Джой» по 95 рублей. Представились аспирантами, спрашивали, кто с какого факультета и почему их не было на паре. Подцепить никого не удалось. Там подпевали Егору Криду и Тимати, покой их праху. В Красноярске очень крутой зал, БКЗ. Огромная сцена. Мне показалось, что она больше, чем в Крокусе. Гримёрки с видом на Енисей, безупречный кейтеринг от местного орга, обед в тишине в отличном кафе, выделенная вип-зона гримёрок со своими туалетами, все рядом со сценой. Оркестр был хороший, но съехал на четверть в коде Creeping Death, а я забыл концовку в No Live Clover и немного не допел. Еще на второй песне обнаружилось, что на сцене остался стоять лишний пустой стул с чека. А еще через несколько вещей мы заметили чемодан из-под микрофонов, который лежал точно по центру сцены. Так они весь концерт и простояли. Стул и чемодан. Лед и пламень. Юнона и авось. Сэд Тру перенесли в первое отделение, и программа стала более бодрой. После был найден единственный негативный отзыв, видимо, от какого-то музыканта-неудачника. И первый раз после репетиции у нас осталось время немного передохнуть перед концертом, так как мы уже знали все места, где косяки в партитурах, и предупредили дирижера, где что надо исправить. Мне вдруг подарили плюшевого медведя с ручной вышивкой Сан. До сих пор не знаю кто. Это был хороший концерт. Ну и все-таки на пятый раз подряд мы играли слаженно. В гостишке нам дали закинуть вещи в стиралку, а сушить их повесили перед тепловой пушкой. Не высохло. Тут мы попрощались с Ваней. Дальше в тур заступил Колян. Рано утром налегке полетели в Томск, а машина с нашим оборудованием уехала еще ночью. Красноярские магниты купили в аэропорту и знатно отложили кирпичей при посадке самолета atr 42 Я первый раз на таком летал. Он турбовинтовой, сиденье 2 проход 2, всего 10 рядов, и оказалось, что тут ручная кладь допускается максимум в 5 килограмм. Нас, к счастью, пропустили, а гитары мы отдали стюардесам. Из самолета сразу ринулись в филармонию, обедали там же. Выяснилось, что желтая стрела без нас застряла в сугробе и как раз в это время ждала трактор. В гримерку первый раз не пришлось просить утюг. Он стоял там сразу поэтому мы погладили недосушенную одежду и стало веселее. Процесс раскладки всей аппаратуры отточился до автоматизма и стал занимать максимум полчаса. Чекаться и набирать в уши микс тоже стали побыстрее, хотя и более нервно. Надоедает делать одно и то же изо дня в день. Хотя ансамбли покрупнее годами одно и то же играют. С томским дирижером мы уже играли в Кемерове, поэтому тут репетиция длилась всего полтора часа. Концерт играли устало, но аккуратно. Народ завелся быстро, Memory Remains пели дольше всех в туре и хлопали много. Спасибо Томску за классный прием. По пути в Новосибирск, 265 километров, нас постигло неожиданное приключение. Километров за 80 до места назначения валявшаяся на дороге рессора пробила нам бензобак, и вся соляра вытекла. Дождались рейсового автобуса, который нас подобрал, благодаря гаишникам. А машину со всем оборудованием эвакуатор потащил на сервис, откуда наши суровые звукоинженеры на двух легковушках перевезли став в новосибирский докажа. Попутно сходили на концерт какого-то Дятлова, но не того, что погиб на перевале. Потом съездили в магазин за вином и поехали в гостишку отдыхать. Димон пригласил пару зрительниц через Тиндер, и мы поняли, что это отличный канал продаж. Каждый участник группы должен заманивать не менее 10 зрительниц. Таким образом обеспечивается аншлаг и солд-аут. На следующий день приехали на площадку позже обычного. Чек был минимальный, так как с оркестром Люкса мы уже играли в Академгородке, и времени было достаточно. Попробовали урезать Seek and Destroy. Не очень зашел такой вариант. Сыграли аккуратно, если не сказать сухо. На ужин третий раз подряд поели пельмени в кафе Пельмен. Первый и второй раз они как-то казались вкуснее. Приелись, что ли? Спали мало. Поезд отходил в районе семи утра. Дальше был день в поезде Новокузнецк-Есентуки. Страннейший маршрут, надо сказать. Побывали даже в Казахстане. Связи, как всегда, нет. Вагон-ресторан отказался нас кормить, так как скоро зайдут казахи. Что? Вообще, мне кажется, что все вагоны-рестораны — это какое-то еще коммунистическое издевательство. Савок и говно. Концерт в Кургане, увы, отменился, и у нас выдался выходной. Не то чтобы мы этому были рады, мы бы с удовольствием сыграли, но силы восстановить было полезно. В итоге поехали сразу до Челябинска в том же самом вагоне. После вонючего поезда мы попали в совершенно райский отель «Мелиот», где сразу же утонули в мягчайших кроватях, и часа четыре отсыпались после половины ночи в поезде. Только Серега забыл в такси каляновскую булку и початую бутылку рома. Был казнен. Сходили на завтрак, потупили в кампы, пообедали встроенным бизнес-ланчем и поехали гулять по центру. Под надзором Коляна сперва зашли окультироваться в Челябинский музей изобразительных искусств, где под ужасным освещением висит пара картина Ивазовского и несколько замысловатых шедевров соцреализма. Отметилась гардеробщица, которая спросила, не смысловые ли мы галлюцинации. Мы ответили, что мы коррозия металлики. Центр Челябинска не очень интересный. Мы прошлись по пешеходной улице Кирова, заглянули в пару крафтовых пабов, купили магниты. Я отправил себе открытку. Единственный город, где на это было время. Добрели до декажа, да? Где на завтра выступать? Сфоткались на фоне афиши, нашли магазин грампластинок, потусили там. Прошлись по горсаду и вернулись в гостиницу. Последний день в комфорте, ибо после концерта надо было сразу пилить в Перми. Гостиница «Мелят» я потом щедро отвесил 5 звезд на TripAdvisor. Играли в довольно суровом ДКЖ с Зауральским симфоническим, с ним же играли в Тюмени, поэтому репетировали минимально. Сыграли четко, сказался и выходной, и семь предыдущих концертов. Плюс на нем не было никаких изменений в сет-листе. Все играли в точности, как в прошлый раз. Далее ломанулись в Пермь проездом через ЕКБ. Приехали ровно в пять утра, проехали 580 километров, поужинали где-то под Первоуральском. Позавтракали китайским бизнес-ланчем и пешком пошли в филармонию, благо отель при Приками расположен в трех шагах. Почекались быстро, но репетировали долго. Опять оркестр был новый, хотя и хороший симфонический оркестр музыкального театра «Орфей». Дирижер дико угорал и всем понравился. Во время концерта опять обнаружили два тактов в «The Call of Cthulhu». Забыли про них, хотя это место уже исправляли. Целиком эту вещь не прогоняли, но вот на концерте с ней и вышел фейл, потому что оркестр догнал нас только в коде. В гримерке опять стоял чилийский карминер, уже пятый раз. Еще пара туров, и мы начнем разбираться в этом сорте как заправские шоколадье. За 9 концертов один раз нам поставили Мерло и два раза Каберне-Савиньон. От пива мы, кстати, отказались совсем. Усталость, понятное дело, была. Пермики первое отделение сидели довольно смирно, потом повеселели. А на бисе, когда мы объявили, что Серега из Перми, зрители заревели и стали оголтело рубиться. После концерта мы празднично отужинали национальными перскими посекунчиками – это такие слоеные мини-чебуреки – алкоквасом и пельменями с горбушей и сыром. Уральская Филадельфия. Обратный рейс задержали на 3 часа из-за тумана в Москве, поэтому пришлось завтракать аэропортовым пивом «Гессер». Жаль, что почтовое отделение так и не открылось по расписанию, а то я отправил бы себе вторую открытку. Зато купил пермский магнит. До Москвы лететь меньше двух часов. Из шарика я вызывал Яндекс Такси. Он мне сначала показал цену до дома в 27 тысяч рублей. Потом я понял, что он думает, что я еще в Перми. Хорошо, что большую часть приключений я записывал в блокнот, потому что за две недели многое повторяется и забывается. Я даже с записями долго не мог понять, куда пропал один из дней. И не потому, что был пьян. Забегая вперед, тогда мы не так уж много выпивали. Самое большое удивление – академические музыканты. Для меня, любителя, странно, что многие профессионалы играют откровенно плохо или порою вообще перестают играть. Не попадают в ноты, путают длительности, не могут понять, что написано на нотном стане. Я когда-то говорил, что принятая сейчас запись нот само по себе шизофреническое изобретение, но сейчас я не об этом. Речь о людях, которые всю жизнь учились музыке и больше ничего не умеют. Еще у меня сложилось впечатление, что молодые и провинциальные играют лучше. В Москве с нами играл моднейший оркестр полный заслуженных артистов, но, видимо, там они все такие крутые, что решили не репетировать. А на концерте выяснилось, что там в тональности 6 бемолей, и крутые профи много раз радовали зрителей кровавыми секундами. И большими, и малыми. А надо было лишь открыть дома ноты и послушать оригинал. Как говорит дядя Витя Бабарикин, та -ра ри -ра -ра, до мать твою бемоль!» Из первых сумбурных впечатлений Россиюшки из окна. Первое. Отвратительные дороги. Второе. Чудовищная грязь, ведь даже в самом центре крупных городов, Новосиб, Челябинск, Пермь, по улицам текут потоки адовой грязищи. Третье. В каждом городе есть улица Ленина, и почти везде есть Советская. Это же полный трендец, товарищи! Четвертое. Во всех городах очень дешевое такси. Смысла владеть машиной, мне кажется, там уже нет. Интересно, что после этого тура я все еще мог слушать Металлика. С удовольствием.